Записываю все сейчас подряд, что вспоминается, и нет никакой последовательности в этом отступлении от темы. Странное и очень озаренное стояло время. Доживали свои последние годы, два десятилетия скорее, огромные машинописные бюро, которые существовали всюду, верша бесплодную ведомственную переписку. В каждом учреждении была, как правило, одна большая комната где озверело и одновременно стучали на огромных допотопных машинках. Но ух я никогда и нигде не видел. Десять, пятнадцать, а то и больше женщин. Обычно весьма задастых от целодневного сидения и чуть надменных, ибо все сотрудники заискивали перед ними, стремясь влезть без очереди или напечатать поскорее. Многие из них брали работу на дом. Вот они-то и печатали сам издат. Хороших, недорогих и доверенных машинисток передавали друг другу как немыслимую ценность. Помню, как ко мне приехал еще мало тогда знакомый физик Саша Ворониль: Не знаю ли я женщину, которой можно довериться. Это задуман был журнал «Евреи в СССР». Конечно, знаю. Старая машинистка много лет проработала в газете «Сара Борисовна Шапира» уже который год перепечатывала для моих знакомых все, что мы притаскивали ей. Один только архипелаг ГУЛАГ она воспроизвела три или четыре раза, шесть копий на пепперосной бумаге. И, кстати, одновременно она, как ни в чем не бывало, печатала статьи своего давнего знакомого по газете, ныне уже начисто забытого подлого международника Зорина. Тот ездил по всему миру, дико понося страны капитализма и превознося тем самым уникальное счастье советского человека. Саре Борисовне он доверительно рассказывал, как хорошо повсюду, где он был, а что касается Японии, то хоть сейчас туда бы перебрался. Сара Борисовна была интеллигентна и болтлива. Разговаривать она умела, ни на миг не прекращая с жуткой скоростью печатать и не выпуская папироску изо рта. Прерывалась она только для того, чтобы прикурить свежую от уже докуренной. Печатала она журнал «Евреи в СССР» всего лишь года два, по-моему. Однажды позвонила она с радостным известием. Ей поставили, наконец, телефон. «Ну вот и все», – прозорливо заметила моя жена. «Теперь Сара Борисовна миг проболтается по телефону о чем-нибудь интересном, что попало ей в перепечатку». Так оно и случилось. У нее при обыске отобрали машинку, но ее саму не прихватили. Полагая, очевидно, что она обзаведется новой техникой и, будучи под колпаком уже, поможет наблюдению и пресечению. Оставить ей ту же машинку то ли не догадались, то ли не имели разрешения. Сара Борисовна была слишком бедна для покупки новой машинки. Она вечно помогала своим нуждающимся родственникам, а без работы стала чахнуть, угасать, и вскоре умерла. Я знавал целые библиотеки сам издата. У писателя Марка Поповского жила в Москве у Белорусского вокзала пожилая приятельница. В недалеком прошлом биолог. Ныне она была на инвалидной пенсии, что-то с ногами. Из кровати не вставала. Но полна была энергии, знаний, доброжелательства. Общаться с ней было необыкновенным удовольствием. И мы довольно часто собирались у нее, чтобы обо всем на свете потрепаться. У нее была тетрадь для коротких записей размышлений. И она порой читала из нее. Одну такую запись помню до сих пор. Когда я вижу женщин, таскающих на железной дороге непомерной тяжести шпалы, я всегда вспоминаю свою бабушку, отдавшую всю жизнь борьбе за уравнение женщины и мужчины праве на труд. В маленькой двухкомнатной квартире у этой старушки содержалась огромная самоздатская библиотека. Читателей было множество. Даже странно, что при всей неразборчивости нашей в знакомых, Эта библиотека существовала так долго. Но однажды Марк среди бела дня обнаружил в подъезде парочку, так стремительно прильнувшую друг к другу при его появлении, что он, естественно, заподозрил недоброе. Он в ужасе позвонил мне. И ближе к ночи мы с одним приятелем, у него была машина, большая по тому времени редкость в нашей среде, за две поездки переправили чемоданы с папками на дачу моих родителей. Что Марк не обманулся, подтвердилось через день, но обыск уже был безрезультатным. Отобрали только тетрадь с мыслями хозяйки о текущей жизни. Жалко было даже этой потери. Вряд ли может быть сосчитано, сколько сотен, если не тысяч, человек сели в тюрьму за распространение и хранение самостата. А количество выгнанных с работы за перепечатку на служебных ксероксах они чуть позже появились. Вообще не сосчитаешь, вероятно. И тут остановился я, споткнувшись, ибо все это сентиментальное повествование из меня вылилось из острого и пакостного чувства, но испытанного после получения официального приглашения во Франкфурт. Вот как назывался в приглашении тот круглый стол по обсуждению великого российского самоздата. Underground как эстетический мейнстрим, а писатель, который должен был вести обсуждение, назывался не ведущим, а модератором. Вслед за стыдом и омерзением почувствовал я радость, что счастливо избежал пахучего и липкого прикосновения. Но воздадим и должное этой повседневной и всеядной мусе. Смех и слезы исторгать она умеет несравненно лучше, чем любая из ее почтенных уважаемых сестер. Уже какое поколение людей смеется и ликует, когда жирный свежий торт заляпывает важное, но малосимпатичное лицо? Или возьмем сиротку, обреченную на нищету и гибель, если б ее не подобрал и не пригрел какой-то юный, тоже нищий оборванец. И она ему стирает и готовит в их коморке, а он вовсе не простого рода и происхождения. Его украли маленьким для выкупа, а он сбежал и потерялся. А родители его искали, но нашли только теперь. Они аристократы и насчет сиротки сомневаются. А она не жалуется, а ухаживает молча за больной старушкой по соседству. Но внезапно к дому, где коморка, подъезжает конный экипаж, и он выскакивает, чтобы взять ее с собой. Ну что, вы не заплакали еще? Заплачете, когда они пойдут из церкви. Тут за руку легко меня схватить. Когда вся морда в торте у паскудного лица, то это карнавал и торжество душевной справедливости. А в случае с сироткой... Наша незабывная сентиментальность и сочувствие неправедно унижены. Так это счастье, а не пошлость, уважаемый. Согласен. Только все зависит от того, как это сделано, в обоих случаях. Только вкус наш позволяет усмотреть, что хорошо, а что вульгарно. Что такое вкус, никто не знает. И про вкус не спорят, ибо бесполезно и обидно. И опять мы некое неуловимое понятие напрасно ловим продырявленным сачком туманных и расплывчатых претензий. Тут легко мне привести отчетливый пример отменной, неизбывной, чистой пошлости, настолько торжествующей, что вылилась она при вольной песне. Зайка моя, я твой зайчик. Ручка моя, я твой пальчик. Рыбка моя, я твой гласик, Банька моя, я твой тазик. Солнце моё, я твой лучик. Дверца моя я твой ключик, ты стебелек, я твой пестик, мы навсегда с тобою вместе. На случай, если вы еще не насладились, есть и продолжение. Ты бережок, а я речка, ты фитилек, а я свечка, ты генерал, я погоны, ты паровоз, я вагоны, крестик ты мой, я твой нолик, ты мой удав, я твой кролик, ты побежишь, а я рядом, ты украдешь, а я сяду. И еще припев имеется. Не чересчур разнообразны, ибо там пять раз упоминается, что плохо сплю, и семь раз – веская причина этого недосыпания – тебя люблю. Недаром эти слова написаны когда-то были как пародия, но на глаза попались популярному певцу, который в них пародии ничуть не усмотрел. И вот вам результат. На этой песне восхищенно содрогается аудитория уже который год. А мы опять бессильно машем нашим продырявленным сачком. Выходит, пошлости как таковой не существует, вся она лишь в нашем восприятии. Казенного, к примеру, пустословия, елейной умиленной фальши, сальности скобрезного повествования и пафоса на патоки патетики и театральности в обыденном общении, и мемуаров с омерзительным интимом. Можно сколь угодно продолжать, поскольку пошлость – просто тень от жизни, только то и дело подменяет ее нагло и успешно как бы неосознанная, но неотвратимость нашего живого бытия. Ну, про советское кино я даже говорить не буду, чтобы не увязнуть в пошлости непроходимой и сплошной. А то же ведь бывало, плакал, с удовольствием сочувствуя и торжествуя в тех местах, где пошлое добро, снаружи мармелад, внутри железа, побеждало глиняное зло. С поры, когда в вечерней жизни миллионов утвердился голубой экран, у музы пошлости заметно обнаглели оба лика. Даже говорить об этом скучно. Только иногда обидно очень. Я, к примеру, с удовольствием пью пиво, но с момента, когда я услышал о своем любимом сорте, что это пиво романтиков и мечтателей, мне пить его уже не хочется. Все года, что забываю я стишки со сцены, мне приходится выслушивать упреки в пошлости. Поскольку неформальная лексика мной ощущается, как неотъемлемая и естественная часть великого русского языка, а уши множества ревнителей, она коробит. Они ее не в силах отличить от повседневной и повсюдной матершины улицы, пивной и подворотной. Только тут я отвлекусь для крохотного замечания по ходу темы. Уличная матершина кажется мне тоже вполне естественным явлением. Во всяком случае, мы осуждать ее не вправе. Нам давно пора понять чисто российский, уникальный этот способ облегчения души, многовековым российским неустройством жизни порожденной. И чтоб слов не тратить, понапрасну, я прибегну к некой давней мысли Карла Маркса, а точнее, цитате из него. «Религия – это вздох угнетенной твари». Так вот, он был неправ, поскольку это вздох – российский мат. А лексика в литературе. Это дело авторского вкуса, и вульгарной пошлостью она становится, когда автор этим вкусом обделен. Такое мы сегодня тоже видим сплошь и рядом. И читая эти тексты, я испытываю то же омерзение, что бедные ревнители пристойности от нечаянного слушания меня. Я совсем недавно ощутил себя пожилой учительницей благонравия, и вечер этот, помню, до сих пор. Меня после концерта в Минске пригласили на загадочное мероприятие на черной КВН. Вы когда-нибудь слыхали, что на свете существует черный клуб веселых и находчивых? Лично я впервые и услышал, и увидел. Очень, очень молодые люди обоего пола съехались из разных городов, чтобы состязаться в остроумии, замешанном на дикой матершине. Какое-то казино им предоставило уютный зальчик возле бара. Публика неторопливо выпивала, вяло хлопала и снисходительно внимала. Здесь все было по традиции. Приветствия команд, разминка, быстрые ответы на вопросы зрителей и конкурс капитана. Не было только остроумия, поскольку целью было непременное употребление неформальной лексики, звучащей грязно и не кстати, ибо вкус у этих молодых катастрофически отсутствовал. Я минут сорок выдержал, а более не смог. Вполне была причина деликатной для ухода. Я опаздывал на поезд. А когда курил я в тамбуре вагона, то припомнил дивную историю про женщину, подобию которой я сегодня был. Ее во время жаркой ругани в проектной их конторы обозвал говном сотрудник, и она пошла к начальству с жалобой. Но слово это по культурности своей она произнести была не в силах, и поэтому пожаловалась горько, что ее фекалью обозвали. Завершить эту главу придется кое-как и наспех ибо едва придет на ум чего-нибудь высокое сказать, о вечности или о бренности помыслить, тут же слышится благоуханное дыхание, возникшей за спиной чуткой музы. Кстати, интересно, что один из самых ярких видов пошлости к ней даже не касательство, а просто ее обсуждение.